Всех лакеев посылали на полевую работу. Бабушка бросила свой обед, началась беготня и хлопоты, чтобы накормить нас обедом. Набежала куча девок, проворно накрыли стол в зале, и мы вместе с бабушкой и тётушкой очень скоро сели за обед. Блюд оказалось множество, точно нас ждали, но все кушания были так жирные, что мать и я с сестрицей стали из-за стола почти голодные. Бабушка беспрестанно со слезами вспоминая дедушку, кушала довольно. Она после обеда по выздоровлению легла уснуть, а мать и отец принялись распоряжаться своим помещением в доме. Новая горница, так её всегда звали, для молодой барыни была ещё не совсем отделана. В ней работали старый столяр Михеев и молодой столяр Аким. На первый раз мы поместились в гостиной и в угольной комнате, где оживала прежде тетушка. Угольная потеряла всю свою прелесть, потому что окна и вся сторона, выходившая на Бугу Руслан, были закрыты пристройкой новой горницы для матери. Эта горница отделялась от угольной маленьким коридорчиком с выходом в сад, но двери в него были еще не прорублены.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 И на этот раз всё мне так понравилось, что в одну минуту изгладились в моём воспоминании все неприятные впечатления, произведённые на меня двукратным пребыванием в Богрове. Рассказы дворовых мальчишек, бегавших за нами толпою, о чудесном клёве рыбы, который берёт везде, где не закинь удочку.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 Но мать, сколько её ни просили, ни за что в свете не согласилась входить в управление домом и ещё менее в распоряжение оброками, пряжей и тканями крестьянских и дворовых женщин. Мать очень твёрдо объявила, что будет жить гостей и что берёт на себя только одно дело. заказывать кушание для стола нашему городскому повару Макею и то с тем, чтобы бабушка сама приказывала для себя готовить кушание по своему вкусу, своему деревенскому повару Степану. Об этом было много разговоров и споров. Я заметил, что мать находилась в постоянном раздражении и говорила резко, несмотря на то, что бабушка и тётушка говорили с ней почтительно и даже робко. Я один раз сказал ей: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 Она уже уверилась в его усердии и осторожности. С каждым днём я более и более пристощался к ужению и с каждым днём открывал новые красоты в богрове. По глубоким местам в саду и с плотины на мельнице удили мы окуней и плотву такую крупную, что часто я не мог вытащить её без помощи Евсеевича. Начиная же от летней кухни до мельницы, где река разделялась на двое и была мелка, мы удили пескарей, а иногда и других маленьких рыбок. В это время года крупная рыба, как то ези, голавли или лени уже не брали, или лучше сказать, что, конечно, я узнал гораздо позднее, их не умели удить. Вообще ужение находилось тогда в самом первоначальном, младенческом состоянии. Я всего более любил остров Там можно было удить и крупную, и мелкую рыбу. В старице, тихой и довольно глубокой, брала крупное, а с другой стороны, где бугруслан бежал мелко и по чистому дну с песочком и камешками, отлично клевали пескари. Да и сидеть под тенью берёз и лип, даже без удочки, на покатом зелёном берегу, а, было так весело, что я и теперь не равнодушно вспоминаю об этом времени. Остров был также любимым местом тётушки, и она сиживала иногда вместе со мной и удила рыбку.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 Мать отслужила молебен в новой горнице, священник окропил новые стены святой водой, и мы перешли в новое жильё. Под словом мы я разумею мать, отца и себя, сестрица и маленький братец поселились в бывшей тётушкиной угольной, а теперь уже в нашей детской комнате. Спальне матери, получившей у прислуги навсегда имя барыниной горницы, Была ещё веселее, чем бывшая угольная, потому что она была ближе к реке. Растущая под берегом зависестая молодая берёза почти касалась её стены своими ветвями. Я очень любил смотреть в окно, выходившее на бугруслан. Из него виделась даль у рёмы бугруслана, сходившаяся с урёмой речки Кармалки, и между ними крутая и голая вершина Челяйской горы.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 Мать ни за что не согласилась выйти к собравшимся крестьянам и крестянкам, сколько ни уговаривали её отец, бабушка и тётушка. Мать постоянно отвечала, что госпожой и хозяйкой попрежнему остаётся матушка, то есть моя бабушка. И велела сказать это крестьянам. Но отец сказал им, что молодая бараня не здорова. Все были недовольны, как мне показалось, вероятно, все знали, что бараня здорова.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 Странно также и неприятно мне показалось, что в то время, когда отца вводили во владение, когда крестьяне поздравляли его шумными криками «Здравствуй, на многие лета! Отец наш, Алексей Степанович!» Бабушка и тетушка, смотревшие в растворенное окно, обнялись, заплакали на взрыв и заголосили.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 А почему, маменка, вы не вышли к нашим добрым крестьянам? Они вас так любят. А потому, что бабушки и тётушки твои стало бы ещё грустнее. К тому же я терпеть не могу, но ну да ты мал ещё и понять меня не можешь. Сколько я не просил, сколько не приставал, мать ничего более мне не сказала. Долго мучило меня любопытство, долго ломал я голову. Чего мочь терпеть не может? Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что нас так любят, стали приезжать к нам тётушки? Первая приехала Аксинья Степановна. В ней я никакой перемены не заметил, она была так же к нам ласкова и добра, как прежде. Потом приехала Александра Степановна с мужем, и я сейчас увидел, что она стала совсем другая. она сделалась не только ласковой и почтительно, но бросалась услуживать моей матери, точно параша. Мать, однако, держала себя с ней совсем не ласково. Наконец приехала Елизавета Степановна с дочерьми. Гордая генеральша, хотя не ластилась так к моему отцу и матери, как Александра Степановна, но также применила свое холодное и надменное обращение на внимательное и учтивое.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 Все они гостили в Богрове понедолго. Наконец, приехали Чичаговы. Искренняя, живая радость матери сообщила се мне. Я бросился на шею Екатерине Борисовне и обнял её как родную. Видно, много выражалось удовольствия на моём лице, потому что она, взглянув на мужа, с удивлением сказала: "Посмотри, Пётр Иванович, как Серёжа нам обрадовался".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 имела слабую, необыкновенно тонкой и умной женщины. Она заняла и заговорила мою бабушку, тётушку и отца своими ласковыми речами, а моя мать увела Чичаговых в свою спальню, и у них начались самые одушевлённые и задушевные разговоры. Даже мне приказано было уйти в детскую к моей сестрице Преясь чечеговых оживил мать, которая начинала скучать. Дня через 3 они уехали, взяв слово, что мы приедем погостить к ним на целую неделю.